Глава шестьдесят седьмая. «И как ты себе это представляешь?» — озадаченно нахмыкнул Редфорд. «Значит, я должен преодолеть защитный экран Ордена. Появиться там, посреди тронного зала, то есть в месте, где меня, мягко говоря, несколько недолюбливают. Схватить Хантера за талию и заявить ему. Некогда объяснять, но ты должен отправить меня с Никой в прошлое. И переместить его в Раргенг?» Да я пикнуть не успею, как он меня препарирует. И вообще, в последний раз, когда я его видел, на его плече сидел агрессивно скалящийся хомяк. А тенью за спиной стоял двухметровый робот. Я смелый парень, но не настолько. Выслушивая опасения Рэдфорда, девушка надела кольцо на палец, решив его примерить. Она даже не удивилась тому, что кольцо оказалось ей в пору, Но когда ее взгляд невзначай упал на раскрытую книгу, лежавшую на полке, у Ники отвисла челюсть. Все написанное там оказалось переведено на чистый русский язык. Не сводя глаз со страницы, Ника медленно сняла кольцо. Буквы снова, как по волшебству, превратились в загадочные иероглифы. Она опять надела кольцо, и арабская вязь плавно поменялась на русские слова. «Что ты делаешь?» — воскликнул Редфорд, наблюдая за ее манипуляциями. «Хватит играться, можно подумать, ты колец в жизни не видела. Ты вообще слышала, что я тебе говорю?» «Пока ты жаловался на жизнь, я изучила древнехентийский», — спокойно произнесла девушка, беря книгу с полки. «Правда, что ли?» — удивился маг. «Не понимая, шутит она или нет. Тебя скоропостижно настигло озарение?» «Можно и так сказать». Небрежно отозвалась девушка, погружаясь в чтение. «А я тебя недооценивал», — растерянно пробормотал Редфорд. «Все так говорят», — усмехнулась она. Ника изучала книгу страница за страницей, и так в полнейшем молчании прошло около получаса. «Ну, что там написано? Читай вслух!» — не выдержал, наконец, изнывающий от нетерпения Редфорд. «Тихо, не мешай!» — отмахнулась от него девушка. Редфорд скрипнул зубами, скрестил руки на груди и уставился на Нику в дальнейшем ожидании. Через полчаса она оторвалась, наконец, от чтения, захлопнула книгу и с умным видом произнесла. «Все понятно!» Ника, я сейчас тебя придушу. Как-то неровно задышал Редфорд. Выкладывай. Собственно, описание места, где находится портал, и инструкция по его активации занимает всего несколько страниц. А все остальное это правила и предупреждения: типа: Не возвращайтесь в прошлое с дурными намерениями, имейте чистые помыслы и светлые разумы, и так далее. А потом до конца книги идут разные проклятия тому, кто посмеет украсть эту книгу из библиотеки. Попытается ее испортить или воспользоваться ею в злых целях. «Портить ее мы не собираемся, злых целей у нас тоже нет», — отметил Редфорд. «А то, что ее нельзя отсюда вынести, вот это печалька», — горестно вздохнул маг. Он уже успел мысленно представить ее в своем книжном шкафу среди других раритетов и даже подобрал ей место на полке. Ника задумчиво вложила книгу в футляр, в очередной раз залезла на стремянку. и аккуратно поставила фолиант на место. «Надевай кольцо и пошли». Скомандовала она магу и решительно направилась к дверям. «Пошли куда?» — кинулся вслед за ней маг. «Искать розу. Найдем розу, найдем портал», — откликнулась девушка.